шестая, в которой в Лазурный замок прибывают гости. На следующее утро я был вынужден признать его правоту. С трудом отрывая себя от кровати и принимая уже традиционные водные процедуры, я заставлял себя думать только о зрелище, которое меня ждало. Укоры Корникира касательно того, что сегодня будет первый прием и добраться до постели мне удастся еще не скоро, я пропустил мимо ушей. Ничего страшного, отосплюсь мне не впервой. Через полчаса мы прибыли на уже знакомую мне по тренировкам площадку. Вот только сейчас на ней разлегся своим огромным драконьим телом Мизраэл, довольно щурившийся на восходящее солнце. Рядом с ним находились Киртулик и Гвинелла. Эти пребывали в облике людей. Я укутал нас с карникиром двойной иллюзией, мы осторожно принялись пробираться в верхнюю ложу, откуда все прекрасно будет видно, как заверил меня вчера карникер. Когда мы уселись на облюбованные места, Мизраил скосил нашу сторону взгляд и недовольно всхрапнул, но больше на наше присутствие реагировать никак не стал. Странно. Схема этой иллюзии разрабатывалась мной очень долгое время, и несмотря на достаточно высокую энергоемкость, работала идеально. Как видно, старый дракон всё же не преувеличивал, когда говорил, что, будучи хозяином этого места, он может чувствовать любое живое существо, за которое отвечает на всей его территории. Так что моя попытка спрятаться, вероятно, откровенно его позабавила. Но вот Корникир указал на небо, обращая моё внимание на то, что там происходит. И верно, огромное красное пятно в окружении разноцветных точек стремительно неслось к нам. Как видно, первыми в гости к нам пожаловали пурпурные драконы. Возглавлял эту процессию огромный темно-рыжий дракон. Рядом с ним летел зеленый, поменьше и поизящнее, вероятно, его супруга. И несколько цветных пятен, пока не поддававшихся характеристике, весело сновали вокруг них. Уже перед самым приземлением до меня донес рык главного дракона, после которого вся его детвора присмирела и ровным клином пошла на посадку вместе с родителями. «В этот раз золотые драконы прибыли первыми», – прошептал карникюр. «Такое, конечно, иногда случается, но чаще всего первыми приходят пурпорные. Я удивленно поморгал глазами, но комментировать это не стал. Ошибся, бывает. Что, впрочем, и не мудрено. Тот же Мизраэл, хоть и хозяин лазурного замка, но сам далеко не синего цвета. Любопытно. Ариадна, когда превращалась из человека в дракона, пряталась под своими крыльями, если можно так выразиться после чего ее уже охватывало сияние, которое и завершало превращение. Золотые же драконы, из которых желтых было в лучшем случае трое, склонили головы перед Мизраэлом. Получив его одобрительный рык, они поклонились повторно, и тут их тоже охватило сияние, скрывавшее процесс превращения. По его истечению на месте драконов оказались люди. Взрослый мужчина с супругой и дети, по трое братьев и сестер. Гейер. Радостно сказала Гвинелла, идя встречу главе прибывшего семейства. «Как мы рады тебя видеть!» «И неужели?» Она указала на самую младшую девочку. «Дорогая Ланима наконец-то встала на крыло. Это замечательно! Наша Меридия тоже!» «Это чудесно!» Названный Геером мужчина буквально расцвел на глазах. «Мы обязательно поговорим об этом. А теперь, дети мои, поприветствуйте дядю Мизраэла, вы уже давно не виделись!» Сначала ребятня выстроилась в ряд и поклонилась старому дракону. И после того, как он одобрительно моргнул им, они с визгами и воплями кинулись обнимать его морду. «Эй!» – притворно возмутился Гейер. «Это некрасиво, так хитал. Вот это сейчас вообще было неприлично, немедленно. Арина, что это сейчас было? Да я...» Но ни малышня, ни Мизраэл, зажмурившись от удовольствия, не обращали на возмущение главы семейства никакого внимания. «Ну вот что ты будешь с ними делать?» притворно сказал он, смущенно обращаясь к Гвинелле. «Каждый раз так радуются, когда прилетают сюда, что совершенно себя не сдерживают». «А я тебе каждый раз говорю, что и не стоит», с теплой улыбкой ответила Гвинелла. «Вы наши самые дорогие гости, и вам об этом прекрасно известно». «Боже мой, как это мило!» Тихонько пробормотал я про себя, наблюдая, как мальчишки и девчонки ласково гладят морду Мизраила, который, казалось, и не думает как-то призывать их к порядку. «Да, принц, вы правы, это и в самом деле очень мило», прошептал рядом со мной Корникир с умилением, глядя на них. «И это происходит каждый год. И каждый год мизраил ждет этого как...» Тут он осекся. «Да хватит тебе играть в тайны!» Устало махнул я рукой. «Да, Мизраэл здесь хозяин, и он несет большой груз ответственности уже долгие годы. Так что ж теперь ему никак нельзя хоть как-то расслабиться?» «Так, детвора!» — рыкнул Гейер, неуловимо добавив свой голос интонацию, которой лучше было не перечить. «Пора и честь знать. Мы в гостях. Так ведите себя прилично». И хотя ребятня послушно выстроилась и шеренга отправилась вслед за своим отцом, даже со своего места мне были отлично видны их довольные шаловливые улыбки. Еще пятнадцать минут ожидания, и на небе снова появилось движение. На этот раз процессию возглавлял дракон темно-красного, почти кирпичного цвета. «Порпорные», – прошептал Корникир. «Сегодня что-то припозднились». Эти, в отличие от золотых, летели ровным клином всю дорогу. И также ровным клином приземлившись, они поклонились Мизраилу. И, получив от него одобрительный кивок, расправили крылья и из этого положения перевоплотились в человеческие ипостаси. Интересно. Кажется, дракон каждого клана трансформируется по-своему. «Тарган», – радостно сказала Гвинелла, подходя к главе, который со своим семейством стоял на вытяжку, как самый настоящий военный, и обнимая его. «Как всегда рады приветствовать вас здесь» и бросьте уже свои военные привычки. Здесь, вы наши дорогие гости». «Благодарю, Гвинелла», – сдержанно сказал Тарган. «Ну бегите уже, шалопай, никакой выдержки», – проворчал он своим подопечным. Дети, что удивительно, также три пацана и три девчонки, радостно подбежали к Мизраэлу, но если золотые дети висели на Мизраэле буквально гроздями, то пурпурные вели себя более сдержанно». Подойдя к нему, они обнимали и гладили его, но не позволяли себе залезать ему на голову, что, впрочем, нисколько не огорчало Мизраэла, который снова зажмурился, подставляя морду ласкам. «Так», — громыхнул Тарган минуту спустя, — «по местам, отряд, куда идти, сами знаете, не в первый раз тут. Нелли-ка, дорога, иди с ними, а мне с Киртуликом, Борислов, надо переброситься». Женщина с темно-серебристыми волосами кивнула и поспешила вслед за своими подопечными. Тарганджи с киртуликом отошли к краю площади и о чем-то зашептались. Я был до того растроган тем, как Мизраэл позволял драконятам себя тискать, что этот образ до сих пор не шел у меня из головы. Представив реакцию своего отца, если бы я по прибытии в соседнее государство с дипломатическим визитом кинулся обнимать тамошнего монарха, я с горечью хмыкнул. Отец бы прописал мне десяток плетей, глазом не моргнув, и на очень долгое время запретил бы мне выход в свет. Вот это меня раз за разом избивало с толку каждый день пребывания на этом острове. Драконы жили совершенно другими категориями. Они безмерно любили свое потомство, порой балуя их до безобразия, но и воспитывая и уча со всей строгостью и прилежанием. Людям до них было ох, как далеко». Они часто не могли выдержать баланса между этими двумя гранями. Они либо любят своих детей, потакая всех их прихотям, из-за чего дети потом вырастают ничего не умеющими рохлями, да дрожа в коленках, боящимися слез с шеи родителей, либо же в невероятной строгости воспитывая и обучая, и при этом совершенно забывая, что маленьких, нежных, еще уязвимых детей нужно хотя бы немного любить. И в итоге дети вырастают безжалостными, бездушными, рассчитывающими только на себя и почти не могущими ни перед кем открыть свою душу. Интересно, а сами драконы до этой мудрости долго доходили? Или им пришлось до нее дойти по тому, как проклятие цвета, неизвестно каким образом появившееся, неимоверно осложнило жизнь всем драконам? За этими мыслями я не заметил, как в небе в третий раз появились цветные пятна. На этот раз глава клана, летевший по центру, полностью оправдывал название своего родового цвета. Он был глубокого фиолетового оттенка, всего на несколько тонов, не доходя до цвета ночного неба. Летевшая рядом с ним драконица была цвета яичного желтка. Такого насыщенного солнечного тона мне еще видеть не приходилось. И молодняк вел себя иначе. Золотые просто носились вокруг своих родителей беспорядочной толпой. Пурпурные летели ровным стройным клином, подчиняясь общему порядку. Сиреневые же в полете умудрялись выписывать какие-то непонятные узоры вокруг своих родителей. И это навевало своеобразное очарование. «Как всегда выпендриваются», – недовольно сказал Корникир. «Я не стал ему говорить, что у меня этот танец в полете, наоборот, вызвал глубокую приязнь. И так было ясно, что он меня не поймет». Драконы тем временем изящно приземлились перед самим Израилем. Поклонившись ему, они дождались его кивка, после чего слегка припали к земле и обратились в людей. «Уталак!» Гвинела уже спешила к новым гостям. «Как всегда запаздываете!» Шутливым укором сказала она, обнимая главу сиреневых драконов. «А ваша дорогая Олесия, как я погляжу, тоже уже стала на крыло!» «Да!» — с улыбкой ответил Уталак. «Чуть меньше месяца назад». «Неужели?» – с восхищением сказала Гвинелла. «Такая юная и уже такая взрослая. Поздравляю тебя, дитя мое». Она наклонилась к девушке с волосами, которые были удивительно похожи на волосы Меридии, и ласково обняла ее. Несмотря на все радушие Гвинеллы, прочие дети далеко не спешили сближаться с Мизраэлом. Осторожно подойдя к нему, они выстроились в ряд и поклонились, после чего также осторожно отошли назад за спину Уталаку. «Ну, тогда мы пойдем», — с усмешкой сказал он. Если ничего не изменилось, и наши гостевые остались там же, где и... И в этот момент случилось странное. Девушка, которую обнимала Гвинелла, олеся казалось, тихонько замерцала своим цветом, вероятно, очень довольная похвалой. И... удивительно, на моя собственная сирень очень сильно на это отреагировала. И секунду спустя, в место, где сидели невидимые мы с корникиром, уставился уталак. А еще через мгновение зарычал мизраил «Тихонько, но с ощутимой угрозой даже мне стало страшновато». Уталак намек понял хорошо. Торопливо отведя взгляд, он поблагодарил Гвинеллу за радушие и повел своих детей. Вот совпадение-то. Тоже трех юношей и трех девушек вслед за собой. «Мне кажется, мы увидели достаточно принц», тихонько сказал Карникир. «А теперь, с вашего позволения, давайте побыстрее уберемся отсюда». А в самом деле будете иметь удовольствие лицезреть, как Мизраэл надирает мне шкуру. Кивнув, я вместе с ним начал потихоньку спускаться. Понимая, как сейчас может быть сердит Мизраэл, я указал на противоположную от его местоположения сторону. Эта дорога вела в сад. Для того, чтобы вернуться в замок, необходимо было сделать очень большую петлю. Но сейчас это было даже к лучшему, ведь мне очень хотелось обдумать увиденное. Но едва мы с Карникером переступили последнюю каменистую ступень площадки, как на наши плечи легли чьи-то ладони. «Ну как, принц, понравилось?» – спросил меня чей-то очень знакомый голос. Я обреченно повернулся. Киртулик стоял около нас, смотря с плохо скрываемым раздражением. Мизраэл уже в человеческом обличии, за его спиной был едва ли не сбешен. Вот сейчас, глядя на него, мне очень даже охотно верилось, что он запросто может надрать кому-нибудь шкуру. «Корникир, я, кажется, просил тебя», – начал было он. «Так, довольно», – сердито выдохнул я, выходя вперед. «Если вы все это время убеждаете меня в том, что я отныне часть вашей семьи, то почему все время меня прячете? Ведь это было такое захватывающее зрелище, а вы хотели от меня это скрыть. Да сколько мне можно бродить вслепую?» «Почему вы отказываетесь что-либо мне говорить? Я все равно их увижу на приеме». «Так почему?» «Потому что мы хотим уберечь тебя, Дитрих», закрыл глаза и опустил голову, сказал Мизраил. «Для тебя, вероятно, не секрет, что другие драконы тоже очень хотели заполучить тебя. И если золотые и пурпурные отреагировали на это фиаско достаточно спокойно, то сиреневые так просто не сдадутся». Особенно после того, как этот змей... Гвинелла переборщила с похвалами для этой малявки, которая хоть на крыло и встала, но контролировать себя не умеет совершенно. «Хватит!» — устало сказал я. «Хватит меня так рьяно опекать. Я сейчас прекрасно знаю, что вы что-то скрываете от меня, не договаривайте, и что именно, выясню обязательно». И, круто развернувшись, пошел прочь. Меня пробрала досада... Ну что за упертость? До всего. До цветов, до их связей, до крыльев и умений ими пользоваться. Мне почти всегда приходилось доходить своим умом. И что самое раздражающее? Да на кой черт я вообще сдался драконам? Ну ладно, один клан мог проявить такое, с позволения сказать, экзотическое желание. Но чтобы сразу все, да мало ли принцы и принцесс в людских государствах, или даже не людских, гномы, эльфы, Мало ли знать и среди них. Так почему свет сошел за клином именно на мне? «Магические способности», – казалось, шепнуло мне аметистовое тепло. «Ты держишься здесь лишь потому, что владеешь магическими способностями. Возможно, здесь кто-то был и до тебя, но не выдержал всех тягот жизни здесь. Ты за маской своего волшебства хоть как-то можешь стоять наравне с драконами». Прочие же, которые были вынуждены чувствовать себя существами низшего сорта, такое, наверное, просто не выдерживали. Даром, что каждый из них, как и ты сейчас, начинал ощущать тяжесть давления цветов. Вот и сошлись на тебе так, что драконьи-послы готовы были передраться. Драконьи-послы готовы были передраться. Почему-то казалось, что эта мысль в свое время не была додумана до конца. Ведь сказать по совести, никого, кроме рядны больше не было. И разговор изначально шел за три полных дня после прибытия драконьего посла. Почему отец стремился как можно быстрее вышвырнуть меня из Вилгарда, было понятно. Но почему, кроме Рядны, больше никого не было? И что не менее важно, это сцена, когда нас атаковали два, уже вне всякого сомнения, сиреневых дракона. После прожитого здесь времени я твердо уяснил, что драконы своих сородичей действительно любят. Да и сама Риадна прямым текстом тогда сказала, «Смертоубийство – тяжелейшее преступление среди драконов». И всё же, Сиреневы, готовы были на это преступление. И всё же. И всё же. Нет, что-то не сходится. Чего-то не хватает. Как будто какая-то мелочь, деталь, выскользнувшая из моего внимания и не позволяющая запуститься мыслительному механизму, который бы всё расставил по местам. Но что же?